Глава 31. Прихожу в себя от ощущения щекотки, морщу нос, пытаясь таким образом его почесать, но выходит не очень результативно. Открываю глаза. В миллиметре от моего лица кошачья морда с огромными желтыми глазищами и усами, торчащими в разные стороны. На столь близком расстоянии, да еще с просунья, это выглядит весьма устрашающе. А! -а, -а, -а, -а! подскакивает испуга. Сгинь. Сгинь. Ну вот! С обиды в голосе тянет огонек, спрыгивая на пол. Ни сочувствия, ни благодарности. А я так переживал, так переживал. Чего случилось-то? Сажусь на кровати, трог глаза и пытаюсь понять. Приснился кошмар, пролез, чудовище, и слетевших с катушек ведьм, или все произошло в реальности? Осматриваюсь. Я в своей спальне. В комнате светло, хотя последнее, что помню, происходило определенно ночью. Я едва не лишился своей ведьмы. Снова. Уже подготавливался к вечному скитанию непрекаянным, несчастным страда. Ой, ну хватит. Показательное выступление тут же заканчивается, и далее фамильяр говорит уже гораздо спокойнее и даже скучающе. Но дракон сказал, что там ничего страшного не было. Зря я волновался, в общем-то. «Дракон?» — тут же цепляюсь за мысль. «Где он?» «Так улетел еще ночью. Хозяина потащил в город. Дела у того какие-то шибко важные образовались. Постой. Говоря про дракона, ты имел в виду зверя?» Мой медленно соображающий мозг начинает понемногу оживать. Я понимаю, что чудо не происходит. Это не кошмар. Кроме того, во мне теперь присутствует нечто непривычное, чего раньше не замечала. Хмурюсь, пытаясь разобраться в клубке эмоций чувств. Конечно, с кем же еще я мог говорить? Этот твой человечешка, такой злющий, проснулся. А вернулся с тобой из леса еще мрачнее, чем уходил. Я к нему не то, чтобы подойти и что-то спросить. Я показаться на глаза побоялся. Ты и побоялся. Парирую, скользя рассеянным взглядом по комнате. Расскажи-ка все с самого начала, как скоро после моего ухода Басти очнулся. Кто? Басти? Что еще за... Резко встаю с кровати, запускаю пятерню в волосы и зажмуриваюсь. В груди горячо-горячо, а в мыслях просто водопад из воспоминаний, мне не принадлежащих. Бастиан! Тихо поправляю себя. Когда он очнулся, что было дальше? Подскочил, глазюки бешеный вытращил, и сразу же тебя кинулся искать. К счастью, в тот момент уже черноволоса ведьма на пороге стояла и все ему рассказала. Селеста? Ага. Он тогда на драконов забрался и к лесу его направил. Ведьма в дом не входила, на крыльце сидела, ждала. А потом они тебя притащили. Я уж подумав, все, труп несут. В этот раз не сгинул в болоте, и на том спасибо. Но нет, живая, просто не в сознании и очень-очень бледная, прямо зеленая почти. Тебя в кровать уложили, Селеста, заговоры читать принялась, доживительными отварами обтирать. «Стой, а как долго я уже тут отдыхаю?» «Третий день. Сиделка ни на шаг от тебя не отходила. Врачеватель из нее так себе, силы-то у нее темные, но дело, что могла. А сегодня, где-то к полудню, человек явился, да не один. В общем, в подземельях снова кое-кто заперт. Они оттуда еще не выходили». «Я не совсем понимаю, кто, что и почему. Умеет Огонек рассказать максимально туманно, только само разбираться. Осматриваю себя, поправляю мяту до самого полудлиной, Расчесываю пальцами волосы. Наводить марафет некогда. Тороплюсь на кухню, а оттуда в открытый зев погреба. И хочется мне сейчас не раскрыть тайну кое-кого запертого в подземелье, а нечто совершенно иное. Я каждый клеточкой естества жажду увидеть Басти. Замираю на лестнице, крепко-крепко зажмуриваясь. Бастиана, инквизитора. Мужчину, к которому я все это время испытывала что угодно, но не любовь. Симпатию, в какой-то степени ревность, которая списывала достаточно эмоции Кассандры но не любовь. Хотя, знаю ли я, как она вообще ощущается? Я ведь ни разу в жизни. А теперь мне нестерпимо хочется броситься в объятия, прижаться к широкой груди и выплакать горести и несчастья, когда-либо случавшиеся со мной на протяжении всей жизни. Возобновляю спуск и останавливаюсь перед следующей дверью. Она закрыта, хотя мой секретный шкафчик отодвинут в сторону. Смотрю невидящим взглядом перед собой и вдруг понимаю, Бастин все вспомнил, зелье помогло. А то, что я чувствую – настоящая сумасшедшая потребность в ком-то конкретном, без кого трудно дышать и вообще жить. Наверное, душа Касси, пройдя через меня, напиталась тем самым особым и намирным светом, который был так губителен для темной сущности. А взамен обронила то единственное, что заставляло ее цепляться за этот мир – любовь. И теперь я люблю вместо нее. Это настолько сильно шокирует меня, что я не открываю дверь, а приваливаюсь к ней спиной, закрываю глаза и сползаю вниз. Нечестно я совершенно не готова к подобному. Мне пришлось принять чужое тело, дом, магию, фамильяра, знания, даже имя. Единственное, что только мое – душа, эмоции, личность, чувства, взгляд на вещи окружающих людей, способность принимать решения, голос. Не тот, который звучит, когда говорю «он, кстати, тоже чужой», а то эфемерное, необъяснимое, определяющее меня Александрой. А теперь и это не мое. Я поднимаюсь, шагаю к лестнице и быстро вскарабкиваюсь по ней мною движет паника. Кажется, что меня настоящей больше нет. Я сгинула под колесами того авто, перед которым выскочила как полная дура, а сейчас растворилось последнее напоминание обо мне. Я окончательно превратилась в Кассандру, лесную ведьму, преданную собственным ковынам и ставшую на пути коварной девице невесты Бастиана. Вместе с чувствами к нему открываются и воспоминания. Мы действительно собирались бежать, и дракон спрятанный в подземельях всего лишь ждал там нужного часа. Но случилось непоправимое. Бастина отравили, а меня принесли в жертву. Единственное, что остается загадкой, как все же объединились наши враги. Почему Аллегра выбрала именно меня, а инквизиторы, подчиненные Бастину, исполнили приказ его невесты. Оказавшись на кухне, я хватаю метлу и выбегаю из дома. Фамильяры следует за мной. Ты куда собралась? Что случилось? Ничего не отвечаю, просто перекидываю ногу через древко и взлетаю. Держу курс в сторону леса, Хотя толком не знаю, куда и зачем направляюсь. Я просто убегаю, куда глаза глядят. От дома и памяти, что хранят его стены. От тех, кто находится сейчас в подземельях. От Кассандры. Настоящей Кассандры, в которую я теперь превратилась. Но дело в том, что от нее сбежать уж точно не получится. Остается лишь принять. Со всеми чувствами, воспоминаниями и прошлым. Понимаю это, когда подо мной оказывается сплошное раскрашенное осенью море и скрон. Оглядываюсь. Позади тоже один только лес. Нахожу небольшой просвет впереди и снижаюсь. Приземляюсь на полянке с поваленным когда-то очень давно деревом. Его ствол порос мхом и прогнил, став приютом для грибов и мелких насекомых. Оставляю метлу рядом, а сама сажусь на землю, приваливаясь к нему спиной. Откидываю голову и смотрю наверх. Там сквозь разноцветные листья виднеется синее небо. Прикрываю веки, но свет остается. Я раскрыла заговор против себя и справилась, хоть и не одна, с темной сущностью. Лес в безопасности. А все окружающие теперь для меня открытые книги. Можно выследить Верховную, расспросить ее о мотивах чудовищных поступков, если она вообще стала жива, наказать всех успевших скрыться ведьм, а потом жить дальше, владея аптечной лавкой и пытаясь выкнуться с новыми чувствами в душе. Ведь той Александры, которой я являлась когда-то, уже никогда не будет. Это моя вторая жизнь. Стоит, наконец, принять ее полностью. Я немного успокаиваюсь. Но унаследовала любовь от прежней хозяйки тела. Разве это так уж плохо? Ведь и сама испытывала симпатию к Бастину. Он очень даже неплох для роли прекрасного принца моей новой истории. Учитывая, что сам он точно в покой меня не оставил бы, рано или поздно я бы в него сама влюбилась. Но произошло все чуточку быстрее. Что ж теперь, голову пеплом посыпать? Главное снова не попасть под колеса какой-нибудь кареты, зазевавшись на ворон. Третье переуплощение уж точно не перенесу. Небо перекрывает тени, я распахиваю глаза замечая хвост пошедшего на посадку дракона. Резко выпрямляюсь, напрягаясь всем телом. Неподалеку приземляется черная зверь. Со спины его спрыгивает мужчина. Он, не задерживаясь, направляется ко мне. Останавливается лишь в паре шагов, рассмотрев, наверное, выражение лица. Кажется, сердце сейчас выскочит из груди. Сметение и страх перед чем-то новым, пугающе всеобъемлющим, сковывает меня стальными тисками. Я просто смотрю на Бастина во все глаза, ожидая дальнейших действий. У самой в голове абсолютный штель. Касси. Он делает еще шаг опускается на одно колено. Мне теперь легче смотреть ему в лицо, не задирая при этом голову. Хочется сказать, я не Кася", но молчу, ведь на самом деле я именно она. Александра мертва, и теперь мне досталась другая жизнь. Я вспомнила, что люблю тебя, признаюсь абсолютно честно, и испугалась. Он тянется ко мне, убирает пряди волос за уши, обхватывает лицо ладонями, нежно проводя большими пальцами по щекам. Я тоже много чего вспомнил, И тоже испугался? Нет. Разозлился на всех, кто влез между нами и причинил тебе боль. Я подаюсь навстречу, и Бастин тут же сжимает меня в объятиях. Прикрываю глаза, растворяясь в ощущениях, что ни разу еще не испытывала. И чувствую теплые губы на своем лице, дрожь по телу и запах хвойного леса, исходящий от его кожи. Он целует меня, по-настоящему, выпивая дыхание и делясь своим. Мы словно растворяемся друг в друге, уносясь куда-то далеко-далеко, где нет глупых сомнений и проблем. А когда Бастин отрывается от моих губ, я почти не разбираю, где нахожусь в эту секунду. Цепляю за его плечи, будто это единственный ориентир в бесконечном океане захлестнувших с головой эмоций. «Нужно возвращаться», — шепчет на ухо, не отпуская из объятий. «В подземелье кое-кто ждет допроса. С одной я уже закончил, а вот вторая поймана исключительно для тебя». Я стремительно спускаюсь с небес на землю и отстраняюсь. «Что ты устроил в моем подвале?» Он дергает уголком губ в улыбке, чмокает в нос и поднимается. помогать встать следом, не убирая рук с моих плеч. Летим на драконе вместе. Больше я тебя ни на шаг не отпущу. Еще чего, езжай на свои зверюги сам, а я, как приличная ведьма, на метле. Бастин прищуривается. Тогда ты впереди, а я следом. Это меня устраивает. Пока он идет к дракону и взбирается на него, я уже взмываю воздух, направляя древко в сторону дома.